Глава пятая «Хочется тебе идти в бой, Габриэль?» Спросил он меня в то утро. «А тебе, Агустин?» — осведомился я. «Как видите, уже на четвертый день знакомства мы были с ним на «ты». «Не очень», — ответил он. «Вдруг нас убьет первая же пуля?» «Не беда. Мы умрем за родину, за Сарагосу, и если даже потомки не вспомнят о нас, Все равно пасть на поле брани за такое святое дело — великая честь. Хорошо сказано, — грустно одобрил он, — но все же умирать обидно. Мы молоды. Кто знает, что сулит нам жизнь? Жизнь — ничто, и не стоит того, чтобы задумываться над ней. Так пристало говорить старикам, а не нам, только начинающим жить. Скажу по совести, мне бы не хотелось погибнуть в этом проклятом кольце, которым окружили нас французы. Во время прошлой осады все ученики нашей семинарии тоже взялись за оружие, но, признаюсь, тогда я был гораздо храбрее. Не знаю уж, что за огонь воспламенял мою кровь, но я, не страшась смерти, кидался в самое пекло. Сейчас я чувствую себя совсем по-другому, я трушу, меня бросает в дрожь от каждого выстрела. Оно и понятно, ответил я, не ведает страха лишь тот, кто не сознает опасности. Недаром говорится, что самый смелый солдат это новобранец. Не о том речь. Скажу честно, Габриэль. Погибать без толку и пользы вот что мне не по сердцу. Если я умру, ты, надеюсь, выполнишь одну мою просьбу и, как верный друг, выполнишь в точности. Слушай внимательно. Видишь вон ту башню, которая наклонилась на сторону и словно нависла над нами, подглядывая за тем, что здесь происходит, и подслушивая наши разговоры? То есть новую башню? Вижу. Что же за поручение ты даешь мне к этой сеньоре? Уже светало, и новая башня, этот древний и вечно сагбенный старец, отчетливо выделялась на фоне разномастных городских крыш, колоколин, минаретов стражевых вышек и церковных куполов. — Слушай внимательно, — повторил Агустин, — если сегодня первой же перестрелки меня убьют, дождись, пока кончится бой, и солдатам разрешат отдохнуть, а потом иди к новой башне. Понятно, я должен добраться до нее, подняться наверх. Нет, подниматься не надо. Просто ступай на площадь сам Филиппе, где находится башня. Вот видишь, рядом с этой громадиной стоит другая башенка, вернее, маленькая колокольня. Она похожа на служку, который вытянулся перед каноником, то бишь большой башней. Да, вижу, если не ошибаюсь, это колокольня Сан-Филиппа. И на ней сейчас звонят, будь она неладна. Это звонят к заутренне, к заутренне, — взволнованно пояснил Агустин. — Слышишь, какой дребезжащий звук? — Колокол натреснут. — Ладно, бог с ним. Сейчас меня интересует другое. Что же я должен передать этому служке, который звонит в колокол? — Нет, он тут ни при чем. Итак, ты доберешься до площади Сан-Филиппе. Там ты увидишь, что колокольня стоит на самом углу, а от этого угла тянется узкая улица. Ты пойдешь по левой ее стороне и вскоре увидишь еще одну узкую глухую улочку, которая называется Антон Трильо. Сверни в нее и иди, пока не дойдешь до задней стороны церкви. Там ты увидишь дом. Остановишься и поверну обратно? Нет. Рядом с домом, о котором я говорю, есть сад с большими темно-коричневого цвета воротами. Тут ты остановишься, и буду стоять... Нет, ты слушай, там ты увидишь, но ты же бледен, как полотно, милый Агустин, говори прямо, при чем тут все эти башни и бесконечные остановки? Притом, продолжал мой друг, запинаясь все чаще, что когда ты окажешься там, предупреждаю, иди туда поздно вечером. Так вот, ты придешь. Остановишься, подождешь немного, потом перейдешь на противоположную сторону улицы, встанешь на цыпочки и, заглянув через садовую стену, увидишь окошко. Тогда возьми камешек или гонько, чтобы не наделать шуму, бросим в стекло. И тотчас же выйдет она? Да нет, дружище, имей терпение. Откуда ты знаешь, выйдет она или нет? А все-таки предположим, что она выйдет. Прежде всего, ты должен узнать о другом. Там живет дядюшка Кандиола. Известно тебе, кто он такой? Это Сарагосев. Человек, про которого говорят, что подвал у него в доме, доверху набит деньгами. Он скрягый ростовщик, и уж если даст тебе в долг, то все потроха из тебя выпустят. Он знает законы, Порядок предоставления отсрочек и процедуру описи лучше, чем Верховный суд и Высший совет Кастильи. Кто затеял с ним тяжбу, тот человек конченый. В таком случае дом с воротами темно-коричневого цвета должен быть великолепным дворцом, как раз наоборот. Это жалкий домишко, который вот-вот развалится. Я ведь уже сказал, что дядюшка Кандиола скупец. Он скорее под расстрел пойдет, чем Реалы истратит. Попадись он тебе на улицу, ты бы ему милостину подал. Да вот беда, он из дома носа не кажет. А дядюшкой он прозвал насмешку, его здесь презирают. На самом деле, звать его Херонима Декандьола, и родом он, если не ошибаюсь, с майорики. И у этого дядюшки есть дочка». «А ты не торопись! Эки ты нетерпеливый! Откуда ты знаешь, есть у него дочь или нет?» Ответил мне Агустин, маскируя этими отговорками свое смущение. «Как я тебе уже сказал, дядюшка Каньолу ненавидят в городе за безмерную скупость и бессердечие. Он разорил и упрятал в тюрьму немало бедняков. Во время первой осады он не дал ни гроша на оборону, не взялся за оружие, не принял в дом раненых и никому из него даже писеты выжить не удалось. А когда он однажды сказал, что ему все едино, что француз, что испанец, патриоты чуть не разорвали его на куски. Нечего сказать, хорошая птица живет в этом доме с воротами темно-коричневого цвета. А что будет, если я брошу камешек в окно, а из дома выскочит дядюшка Кандьола, С дубиной угостит меня за шашни с его дочкой. Перестань поясничать и помолчи, ты ведь еще не знаешь, что как только стемнеет, Каньёва запирает у себя в подвале и до полуночи пересчитывает деньги. В такое время он ни о чем другом думать не в состоянии. Соседи уверяют, что даже до них доносится порой легкий стук и позвякивание, словно золотые унции сыплются из мешков. «Ладно, я прихожу, бросаю камень, жду. Она выходит, и я ей говорю...» «Ты ей говоришь, что я погиб». «Нет, это будет слишком жестоко. Ты просто отдаешь ей эту ладонку». «Нет, ты ей скажешь...» «Нет, лучше не говори ей ничего». «Итак, я отдаю ей ладонку». «Не надо, не отдавай ей ладонку». «Ага, теперь я понял». «Как только она выйдет, я желаю ей доброй ночи и ухожу, распевая», — сказала святая Дева Пилар. «Нет, пусть она лучше не знает о моей смерти. Словом, сделаешь ты так, как я тебя прошу. Да ты же ни о чем меня не просишь. А ты не спеши. Может быть, меня и не убьют. Понятно, ногу шуму из ничего. Габриэль, со мной творится что-то странное». И я должен все тебе рассказать. Мне очень хочется открыть тебе тайну, которая камнем лежит у меня на душе. Кому же доверить ее, как не тебе, моему другу? Если я не поделюсь ею с тобой, сердце мое разорвется на части. Я боюсь проговориться о ней ночью, во сне, и этот страх не дает мне спать. Если мой отец, мать или брат все узнают, они меня убьют. А семинарские наставники... О них уже вовсе не напоминай. Вот слушай, что со мной произошло. Ты знаешь падре Ринкона? Он, понимаешь ли, очень меня любит. Каждый вечер он брал меня с собой на прогулку, и мы отправлялись с ним по берегу Эбра или в сторону Тореро или по дороге на Хуслеволь. Разговаривали мы о богословии и литературе, Ринкон — большой поклонник Великого горация и любит повторять, какая жалость, что этот римлянин не был христианином, и его нельзя канонизировать. Он всегда носил с собой маленькое его издание, подлинный Эльзавир, который берег, как зеницу ока, и когда мы уставали, падре Ринкон садился, читал вслух и потом рассуждал о прочитанном. Так вот, знай, что падри Ринкон приходится родственникам донни Марии Ринкон, покойной жене Коньевы, и что по дороге на Монсальбарву у этого ростовщика есть жалкая башня, не загородный дом, а нечто вроде лочуги, но зато окруженный густыми деревьями и с прелестным видом на Эбро. Однажды вечером прочитав Окю Смулта, «Грасилис депуэр инроса». Мой учитель неожиданно возымел желание навестить своего родственника. Окюс Мулта мута грасилис депуэр инроса». «Кто этот юноша на ложе пышных роз?» Латы. Гораций. Оды первая, пятая. Перевод Фета. Мы направились к его дому, вошли в сад, но Коньола куда-то отлучился. На встречу нам вышла его дочь, и падре Ринкон сказал ей, морекилия, угости к этого юношу персиками, ну а мне поднеси рюмочку, сама знаешь чего. А морекилия красива? Красива ли она? Не спрашивай, сам увидишь. Падре Винкон взял девушку за подбородок, повернул лицом ко мне и сказал, «Сознайся, Агустин, что ты еще никогда не видел лица прекраснее, чем это. Посмотри, какие у нее жгучие глаза, какой ангельский ротик и небесное чело!» Я задрожал. Морякилья зарделась, как заря, и рассмеялась, а Падре Винкон продолжал, «Тебе?» Будущему отцу церкви и примерному юноше, знающему лишь одну страсть книгам, не страшно показать эту божественную красоту. Восхитись же, Сим, восхитительным творением всемогущего, взгляни на это лицо, кроткие очи, прелестную улыбку, нежные уста, бархатные ланиты, стройный стан, и согласись, что как непрекрасны небо и цветы, горы, и солнечный свет — Все эти чудеса Господни меркнут в сравнении с женщиной, самым совершенным и законченным созданием Божьей Десницы. Так сказал мне мой учитель, а я изумленно и безмолвно любовался этим неповторимым перлом творения, который, несомненно, был куда прекрасней Энеиды. Не могу передать тебе, что я тогда испытывал. Представь себе на минуту, что Эбра, эта великая река, несущая свои воды от фонтибра и впадающая в море у Альфакис, вдруг остановила свой бег и потекла вспять. Кастуриус де Сантильяна. Нечто подобное происходило и в моей душе. Я поражался самому себе, чувствуя, что моим неторопливым раздумьем пришел конец. И мысли мои поворачивают Бог знает куда. Повторяю тебе, я был совершенно поражен, и до сих пор не перестаю поражаться. Я смотрел на девушку и сознавал, что взоры мои и душа непреодолимо тянутся к ней. Я твердил про себя, я люблю ее так, как еще никто никогда не любил. Почему я понял это только сегодня?» А ведь в тот день я увидел ее впервые. А что стало с персиками? Морякилья стояла передо мной смущенная не меньше, чем я. Падре Винкон заговорил с садовником об ущербе, который причинили усадьбе французы, и это происходило в начале сентября, через месяц после снятия первой осады. А мы с морякильей остались наедине. Наедине. Первым моим желанием было броситься бежать. Того же хотелось и Морикильи. Она сама потом мне в этом призналась, но мы не убежали. Неожиданно я почувствовал огромный, необъяснимый душевный подъем. Я прервал молчание и заговорил. Сперва речь шла о вещах банальных, но вскоре мне пришли в голову мысли, которые, по моему разумению, выходили за рамки обыденного... И все эти мысли я высказал ей. Морякилья отвечала немногословно, но глаза ее были красноречивее моих рассуждений. Наконец, падре Ринкон, окликнул нас, и мы собрались уходить. Я попрощался с девушкой и шепнул ей, что скоро увижу с ней вновь. Мы направились в Сарагосу. Мы шли по дороге и деревья, эбра, купола церкви Пилар, городские колокольни, прохожие, дома, глинобитные стены, мостовая, шум ветра, даже бродячие собаки. Все, ах, все казалось мне теперь иным. Все изменилось, и небо, и земля. Мой добрый учитель опять стал читать Горация, а я сказал ему, что Горации никуда не годится, Падре Винкон чуть не растерзал меня за это и пригрозил, что лишит меня своей дружбы. Я же восторженно хвалил Вергилия и повторял его знаменитые строки. «Жжет пламень бессильные кости, между тем и под грудью жива безмолвная рана». Вергилий и Перевод Брюсова. Но все это было в начале сентября, перебил я. А что произошло потом? С того дня началась новая жизнь. Меня охватила жгучая тревога. Я лишился сна, мне противило все, кроме моретилии. Отчий дом и тот стал мне отвратителен, и я бродил по окрестностям города в надежде, что одиночество вернет мне душевный покой. Я возненавидел семинарию, книги, богословие. А с наступлением сентября, когда меня попробовали опять заставить жить заперти, я прикинулся больным и остался дома. Сейчас война. Мы все превратились в солдаты. Благодаря этому я могу жить свободно, выходить на улицу в любое время, даже ночью, а значит, часто видеться и разговаривать с моряки. Я подхожу к ее дому, даю условный сигнал, она спускается вниз, Открывает решетчатое окно, и мы подолгу простаиваем около него. Мимо идут прохожие, наверно, самых глаз закутан в плащ, и он, равно как и темнота, скрывает меня от любопытных взоров. того то местные молодые люди и спрашивают до сих пор друг друга, что это за поклонник завелся у Кандьёвы. Несколько дней тому назад, опасаясь, что нас застанут, Мы прекратили ночные разговоры у оконной решетки. Теперь Мария спускается в сад, отпирает калитку, и я вхожу. Там нас никто не заметит. Дон Херонима, полагая, что дочь его спит, уходит к себе пересчитывать деньги, а старая служанка, другой в доме нет, на нашей стороне. Мы одни в саду. Мы садимся на каменную лестницу, и сквозь просветы в темной кроне раскидистого тополя... Смотрим на ясную луну. В торжественной ночной тишине наши души сливаются с божеством, и мы чувствуем, как в нас происходит нечто невыразимое словами. Наше счастье столь велико, что порой становится нестерпимой мукой. И если у нас бывают минуты, когда нам хочется, чтобы у нас стало сто сердец, потому что нам одного мало, то случаются такие мгновения, когда мы страстно жаждем уйти из мира. Так мы проводим целые часы. Позавчерашнюю ночь я пробыл в саду почти до рассвета. Я сказал родителям, что назначен караул и мог не торопиться домой. Когда мы расстались с морякилией, уже занималась заря. Над садовой оградой виднелись крыши соседних домов и шпиль новой башни. Указав на него, Мария промолвила... «Раньше эта башня выпрямится, чем я разлюблю тебя!» И тут Агустин замолчал, потому что неподалеку от холма Монте-Торрера раздался пушечный выстрел, и мы, не сговариваясь, устремили взоры в ту сторону».